своих учеников. 20 июля семь вечера, потому что тогда он сразу перестал быть учителем, и в истории он как учитель уже не значился. Хотел пойти поговорить с Ванькой и Дроздовым и прочими, как они насчет завтрашнего пойдут все как один с развернутыми знаменами, может быть еще и хлебнут для храбрости. Акция ведь всё-таки дело новое, непривычное. Поздно спохватился. Перед лицеем уже никого нет. Одни окурки катаются, да кучка добрых молодцев, окружив последний звучок, приперяется, кому его отсюда тащить. И ещё стражи порядка прохаживаются в отдалении. В отдалении реи квартальные. Появился Ираклий Сельсонович. Длинно и путно объясняет, что утром его не пропустили. Готовит на завтра хаши. Объявилась библиотекарша. Сделала мне выговор, что не вернул на место сегодняшние газеты. Нагрубил ей. Хмурое этое, тоскливо. Оскольде видеть не хочу, что дурно. Зойка в миноре, а Иришка твердит, как заклинание, что все будет хорошо. Рукопись ОЗ двадцать шесть двадцать семь двадцать шестое. Вся эта история завязалась тринадцать с половиной веков назад, когда пророк Мухаммед уже умер. И первый арабский халиф Абу Бакр принялся приводить к исламу аравийский полуостров. Был некто Нахар ибн Унфува по прозвищу Раджаль или Рахаль, что означает много ходящий пешком, много путешествующий или, говоря попросту, бродяга, шляющийся человек. Был он вначале учеником и доверенным Мухаммеда, жил при нём в Медине, читал Коран, утверждался в исламе. А потом Мухаммед послал его своим миссионером и связником в Йемаму к Мусайлиме, вождю и вероучителю племени Бину Ханифа. Конечно, в то время никто не называл Мусайлиму Мусайлимой. Все звали его тогда почтенный Маслама, пророк Маслама и даже Милостивый Маслама, то есть Бог Маслама. Сам Мухаммед называл его тогда с своим собратом по пророчеству. Действительно, учения их были во многом сходны, однако имелись и различия, которые, будучи применены к политической практике, развели собратьев настолько, что в Медине перестали называть Мусламу почтенным и приклеили ему презрительное имя Муслима, то есть, говоря по-русски, что-то вроде мусломишка задрипанный. Рахаль Выбрал Масламу. Он остался в Йемене. В этой житнице Аравии сделался правой рукой Масламы, исполнителем самых деликатных его поручений и невысказанных желаний. Он показал себя великолепным организатором и контрпропагандистом. Он наладил для Масламы политический сыск и, будучи тонким знатоком Корана, был непобедим в открытых диспутах с миссионерами. которых Мухаммед упорно продолжал засылать в Йемаму. Слава о нём распространилась широко, но это была не добрая слава. Считалось, что при Масламе поселился дьявол, которому Маслама повинуется, а потому и преуспевает во зле. Сам пророк незадолго до смерти говорил о Раххале, как о человеке, зубы которого в огне превзойдут гору Аход. Видимо, оход был вулканом. И странную эту фразу надо понимать в том смысле, что когда Рахаль будет гореть в воду, зубы его запылают пламенем вулканическим. Наследник Мухаммеда халиф Абу Бакр в первую голову решил заняться усмирением Ямамы. Однако никакого боевого опыта у его военачальников тогда ещё не было. Лихие кавалерийские наскоки Крима ибн Абу Джахля равно как и шурхабиля ибн хасана были благополучно отбиты на границах и тем не менее положение имама